Глава шестая. Дарья. «Что ж, отлично. С официальной частью разобрались», — подытожил Декстер, убирая подписанные документы в папку. «Позже поставлю печати и отдам ваши экземпляры». «Теперь допрос?» — спросила нетерпеливо. «Экстренно высушенная одежда неприятно задубела». Болосы топорщились в разные стороны, наверняка делая меня похожей на пугало. События дня утомили, а случившийся разговор вызвал чувство неловкости. Хотелось скорее разобраться с делами и отправиться к себе. «Да, я принесу кошку». Декстер поднялся из-за стола и покинул кабинет. Коротко выдохнув от облегчения, я откинулась на спинку кресла, Может, при нём носить затычки для носа? Или придумать подобие маски чумных докторов, чтобы меня и в этом мире заклеймили ненормальной? Надеюсь, понадобится только один разговор с кошкой. Я так долго и не продержусь в компании с этим ходячим афродизиаком». Декстер вернулся в кабинет с переноской в руках из плотной ткани. Кошка недовольно зыркала зелёными глазами из-за созданных магией, прути в своей клетке. Жемчужный поставил переноску на стол и щелчком пальцев развеял преграду. «Никакого уважения!» надменно фыркнула кошка. Она важной походкой выбралась на волю, не глядя зашипела на него, а потом решила устроить туалет прямо на его столе. «Не советую», — глухо произнес Декстер. Кошка возмущенно выгнула спину, но предприятие по своей маленькой мести решило срочно свернуть. «Привет, Пушинка!» Пока эти двое не подцапались, я решила заявить о себе. «Меня зовут Даша. Я подруга Мишель». «Мишель?» Кошка взглянула на меня с прищуром. «Мишель хорошая. И Бастиан тоже. Он меня спас. Ты к ним вернешься». «Как только поможешь нам», — заверила ее. Зеленые глазки животного подозрительно блеснули. Ненадолго задумавшись, она присела и начала вылизывать белоснежную лапку. Надо сказать, кошка была очень красивой. Блестящая шерсть, большие зеленые глаза, изящная фигура. «Она меня будто понимает», — хмыкнула кошка. «Я тебя понимаю», — заверила ее. «Поэтому тебя и принесли сюда, чтобы мы могли поговорить». Было видно, что животное сильно удивилось, но вместо расспросов она вновь принялась приводить в порядок и так идеальную шерсть. «Что ты хочешь узнать, Даша?» — наконец уточнила она. «Твой прежний хозяин, Иоган Эльвериди, он не мой хозяин». Прошипела она, встопорчив шерсть. «Ужасный, ужасный дракон! Он меня похитил, а потом бросил умирать от голода!» «Что она говорит?» Декстер заинтересованно наблюдала за нами и даже не проявлял неверия, что Юаган бросил ее умирать. «Никто не знал, что у него есть кошка!» После его смерти она осталась одна в его квартире, пока мы ее не нашли при обыске. «Бастиан накормил меня и забрал к себе», — подтвердила Пушинка. «А Бастиан?» «Новый ректор Академии. Он присутствовал при обыске», — пояснил Жемчужный. «Послушай, Пушинка». «Я не Пушинка», — перебила меня Кошка. «Это имя мне дал ужасный Иоганн». «Хорошо, как тебя зовут?» Кошка открыла была пасть, но тут же закрыла, задумчиво зажмурившись. «Получается, раз ты меня понимаешь, я могу выбрать имя себе по душе?» «Вполне», — пожала я плечами. «Бывает, что животные недовольны кличками». «Тогда зови меня Волостелина. она гордо выпятила грудь. Властелина мира. эм Может правильнее Властелинша. Тьфу ты. Властительница. Нет. Властелина мира. Но ты можешь звать меня Властелина Даша. Милостиво разрешила она. Спасибо. Хмыкнула, пытаясь с ней рассмеяться. Представь. «Моя харизма, красота, грация, красноречие и твои...» Она придирчиво осмотрела меня с ног до головы, видимо, выискивая мои достоинства. «Твой род. И мы завоюем этот мир». После ее заявления я совсем некрасиво приоткрыла названную часть моего тела, признанной достойной, и уставилась на кошку, рассчитывая на признание в шутке. Но кошка продолжила величественно вылизываться. Тайный Иоганна», — подсказал Декстер. «Послушай, властелина, Иоганн м -м, навредил не только тебе. Нам важно узнать, что он скрывал». «Не хочу говорить об этом ужасном драконе», — отрезала кошка. «Она не любит Иоганна и не хочет о нем говорить». Растерянно развела руками в стороны. Кошки все своенравные, а это еще и обиженное, и, судя по всему, с манией величия. Послушайте, как ни странно, Декстер был в несмотря на то, что ему противилась обычная кошка. «Властелина мира», — подсказала ему. «Властелина мира», — подхватила жемчужную усилием воли, сдерживая закатывание глаз. «Вы не любили ее, Аганна». «А как вы относитесь к Зельде, вашей первой хозяйке?» «Зельда!» — встрепенулась кошка. «Я по ней очень-очень скучаю. Как же она меня любила! Уверенно, мое похищение разбило ей сердце!» Она скучает по хозяйке. «Хорошо!» — кивнул Декстер. «Я обещаю связаться с Зельдой, если вы поможете нам докопаться до тайн Иоганна». Кошка замерла, обдумывая слова жемчужиного. «Он мне не нравится, Даша», — сказала она с тяжелым вздохом. «Вдруг он соврет». «Не соврет», — мотнула я головой. «К тому же Иоганн сделал много плохого не только тебе. Нужно добиться справедливости. Он ужасный». — подтвердила она. — И я не хочу о нем вспоминать. Но к Зельде вернуться хочу, — протянула она. — Властелина хочет вернуться к хозяйке. Провела ладонью по лбу, вдруг поняв, что начала нервничать из-за несговорчивого животного. — Я обещаю связаться с Зельдой и поспособствовать вашему воссоединению. — вкратчиво произнес Декстер, — если ваша помощь будет действительно полезна. — Он мне еще больше не нравится, — фыркнула кошка, развернулась, вскинув голову, и демонстративно повернулась к нему попой. — Но я согласна. — Что ты можешь нам рассказать? — с улыбкой спросила я. Теперь, когда кошка не могла его видеть, Декстер криво усмехнулся, покачав головой. «Йоганн со мной никогда не говорил и не разговаривал вслух. Он все записывал в свой дневник». Задумчиво растягивая гласные, заговорила Властелина. «Но однажды я сбежала из квартиры, заблудилась в подвале и увидела его. Он открывал тайный ход». «Тайный ход?» — переспросила я, наблюдая, как подобрался жемчужный, учуявший новый след. «Ты сможешь показать?» «Да, как только схожу в туалет и поем. Парное мясо в сливочном соусе». Кошка важно кивнула и с ожиданием посмотрела из-за плеча на жемчужного. «Властелина покажет место». — сообщила в ответ на вопросительный взгляд дракона. — Только сначала хочет в туалет и поесть. — Устроим, — невозмутимо отозвался он. — Похоже, терпение — тоже важная черта для дознавателя. — Парное мясо в сливочном соусе, — продолжила я, пытаясь не рассмеяться. — Из сливки, — важно сообщила кошка, — но сначала умоюсь. и она разлеглась на столе, чтобы начать вылизываться. Худшего свидетеля еще поискать. Декстер не собирался зря терять время. Как только властелина прекратила умываться, схватил ее, меня и вывел во внутренний двор здания управления. Пока кошка выбирала подходящие кустики, он занялся заказом еды и даже сам отправился открывать портал для доставщика. и вернулась раньше, чем мы с Волостелиной добрались до его кабинета». «Так много?» — спросила, оценивая количество бумажных свертках в руках дракона. «Неизвестно, насколько затянутся поиски. Нам с вами тоже стоит перекусить», — пояснил он, открывая перед нами дверь своего кабинета. «Не нужно было». «Что бы вы ни считали, а я за вас в ответе на время расследования». Он так пронзительно посмотрел в мои глаза, что желание спорить умерло, так и не появившись. Я лишь подозрительно прищурила глаза, выражая свой скепсис. «Присаживайтесь». Отказываться я не стала. Тем более запахи, доносящиеся от пакетов, пробуждали аппетит. Декстер запомнил мои предпочтения и заказал для меня мясное жаркое Кошке досталось парное мясо в сливочном соусе и крынка сливок. А себе дракон выбрал слабо прожаренный бифштекс. Долго трапезничать не стали, потому за едой почти не разговаривали. Кошка хотела еще и поспать после еды, но тут Декстер продемонстрировал свой рык. И сонливость ее быстро прошла. Так что мы оказались перед воротами Академии меньше, чем через полтора часа после озвучивания требований Властелины. Сама кошка вновь лезть в переноску отказалась и удобно расположилась на моих руках. — Где находится тайный ход? — деловито поинтересовался Декстер, когда мы миновали проходную. — Там же, где и квартира Иоаганна, — проворчала Властелина, бросая на него недовольные взгляды. В первом жилом здании, нахмурился жемчужный. О чем-то глубоко задумавшись, он извлёк из сумки кристалл связи. Бастиан, мы в академии, сообщил он без предисловий. Кошка говорит, что тайный ход в подвале первого жилого здания. Он чуть ухмыльнулся, видимо, до сих пор поражаясь странности ситуации. В первом, отозвался незнакомый мужской голос. «В жилом здании нет никаких ходов, но я сейчас перепроверю схемы. Мы дождемся вас на месте, если вы не против». «Не против», — строго ответил ректор и прервал вызов. «Ты уверена, что ход там?» — уточнила у кошки, заметив сомнения в глазах жемчужного. «Конечно», — властелина упрямо вскинула мордочку. «У меня безупречная память». «Что ж, проверим». Декстер продолжал хмуриться, но спорить не стал. Преподаватели могли проживать на территории Академии круглый год. Для этого чуть поодаль от главного здания расположили жилые здания с комфортабельными квартирами. По словам Декстера, Оган тоже предпочитал проживать здесь, а не в городе. Зданий было три. Самое первое, как правило, занимали служащие на более высоких должностях, такие как ректор, помощник ректора, казначей и деканы. Лавируя между спешащими по своим делам студентами, мы без происшествий достигли нужного дома, прямоугольного белокаменного трехэтажного строения. На входе нас встретил домовой дух, невысокий коренастый мужчина с густой бородой и хитрым взглядом чёрных глаз. Они же относятся к нечисти. Я читала, что они общаются шепотками. Тихо пробормотала, когда нас без препятствий пропустили. Это как? Нечисть, да. Ментальная способность. Шепотки — магическая волна, распространяющаяся по воздуху. Самые способные из духов могут улавливать остатки чужих мыслей. Шёпот. И разговоры. В управлении есть целое подразделение шептунов. «Вау! Это так интересно! А какую еще нечисть используют?» «Остре свободная страна. Нечисть служит в разных отделах. Но ее мало. Представители этой народности предпочитают уединение. Нужно спуститься в подвал». Включилась в разговор властелина, недовольная тем, что на нее не обращают внимания. Кошка спрыгнула с моих рук и важной походкой двинулась по коридору, видимо, намеренная указать дорогу. Так наше продвижение замедлилось, но мы предпочли промолчать. А то, мало ли, снова захочет в туалет или парного мяса. — Вы всегда такой терпеливый? — спросила у жемчужного, чтобы не молчать. «Меня разрывает от нетерпения», — усмехнулся он, обнажив кончики острых клыков. «Мы так близко или к финишу, или к провалу». «И как же вы сдерживаетесь и не мчитесь вперед с кошкой на плече?» «К счастью, осторожность меня не подводит», — пожал он плечами. «К тому же, как не торопи события, они все равно наступят в свое время». «Мудро». Нахмурилась я, приглядываясь к мужчине. Он выглядел молодо, лет на двадцать шесть, но впервые я задумалась об его истинном возрасте. — Сколько вам лет, господ... — Декстер, — исправил он. — Мне сорок семь. — О, старый! — выдала я и сразу прикрыла рот ладошкой. Но дракон лишь насмешливо приподнял брови. «Драконы-долгожители, Дарья», — напомнил он. «О, тогда вы еще подросток?» «Нет». Он все же рассмеялся. «Людские понятия едва ли можно наложить на наше развитие. Мы зависимы от взросления животной сущности. От момента ее пробуждения до первого оборота дракона можно считать ребенком. А дальше все индивидуально. Зависит от силы, Внутреннего зверя, степени контроля над ним. Кто-то сразу встает на крыло и находит единение со второй сущностью. Кто-то идет к этому моменту годами. Внешнее же взросление проходит в сотни раз медленнее. А как это определить? Степень взросления и возраст. Может, по шипам на хвосте? Или по наростам на морде? Наверное, и по зубам. «А по зубам в человеческой форме можно определить?» «Какая вы любопытная, Дарья!» По-доброму рассмеялся он. «Чуть зазеваешься, и это вы меня разденете, чтобы изучить». «А вы чем-то отличаетесь от людей без одежды?» Удивилась я и тут же больно прикусила язык, поняв, что сморозила. «Не знаю», — произнес Декстер, пытаясь не расхохотаться. «Смотря с кем будете сравнивать». «Я не собираюсь вас раздевать». Сразу открестилась, ощущая, как пылают щеки, шея и даже кончики ушей. «Жаль, а то я уже представил». Маньяк. Пробурчала, пряча горящее лицо за распущенными волосами. И Декстер все же рассмеялся. «Ну вот сюда». Властелина поскребла лапкой закрытую деревянную дверь. Мы резко замолкли, и если я только попыталась собраться, то Декстер моментально стал серьезным. Он толкнул дверь, за которой в темноте тонула каменная лестница, ведущая вниз, и первым шагнул в помещение. Декстера разрывает от нетерпения. «Да я сейчас лопну настолько любопытно, что же за тайны скрывал бывший ректор Академии». Подвал жилого здания представлял собой длинный каменный коридор с комнатами-карманами. Здесь располагались технические помещения, кладовая со старой мебелью и хозяйственным инвентарем. Правда, содержалось все в чистоте и порядке, потому мои ожидания увидеть будоражащую кровь, темный склеп с паутиной, плесенью и привидениями за углом не оправдались. Впрочем, это же хорошо. «Вот здесь», — заявила властелина и поскреблась когтями о деревянную дверь в самом конце коридора, которую Декстер тут же открыл. За ней оказалось небольшое помещение, заставленное всяким хламом. «Это кладовка», — хмыкнул дракон, не скрывая своего разочарования. «Кажется, кошка приняла ее за тайный ход». «Нет же, он дальше». Недовольно прошипела Властелина. «Даша, возьми меня на руки. Не хочу запачкать шерсть в пыли». Я отказывать не стала, хотя пыль в кладовке как раз отсутствовала. Видимо, действуют те же бытовые заклинания, что накручены у меня в съемной квартире. «У той стены», — Властелина повелительно указала лапкой в дальнюю часть помещения, — Пришлось обойти стол, заваленный каким-то тряпьем, и перешагнуть через рулоны ковров, чтобы достигнуть названного места. «Что там?» Декстер последовал за мной, но явно уже потерял надежду на успех. «Говорит, что у стены?» «Надо нажать два камушка», — надменно кивнула кошка. «Какие два камушка?» — уточнила я, останавливаясь перед стеной. Не знаю, правда ли за ней тайный ход, но им явно давно не пользовались, потому что вдоль нее расположились свернутые гобелены. Правда, подчиняясь велению Декстера, они все сразу улетели в дальний угол. «Назовите камни, я их отмечу», — попросил он, взглянув вопросительно, сначала на кошку, потом на меня. «Восьмой сбоку от моего хвоста». протянула область лена оценивая каменную кладку и вот от правой лапки третий посерединке а можно конкретнее попросил декстер просто удивительно спокойным тоном ну я же назвала обиженно воскликнула кошка восьмой жемчужный отсчитал восемь камней от пола да нет же это же пять нет «Это пять», — сразу перевела я. «А это десять», — воскликнула Властелина, когда Декстер указал на камень выше. «Властелина, а ты умеешь считать?» — осторожно спросила я. «Конечно. Это вы, драконы, не умеете. А я умею». «Я не дракон», — напомнила я, виновато улыбнувшись Декстеру. «Да?» «Но пахнет от тебя, как от драконов», — заявила кошка. Я очень обрадовалась, что жемчужины не слышит ее слов. «Да как же вы не понимаете?» Разозлившись, властелина спрыгнула с моих рук, прошла к стене и указала задней лапкой на один из камней. «А ты вон на тот нажми, Даша. Десятнадцатый от моей головы наискосок», — попросила она. Где находится этот самый камень, я понятия не имела. Но подошла к кошке, оттеснив Декстера, и ткнула в первый попавшийся. — Подожди, — начал дракон, но поздно. Кирпич со скрежетом вошел внутрь. — Вот, я же говорила, — обрадовалась властелина. Под громкое «нет» Декстера кошка ударила лапой по камню за своей спиной. Тот тоже отъехал назад. — Следом стена крутанулась и толкнула нас в темное нутро тайного хода. Взмахивая руками в попытке поймать равновесие, я полетела в кромешную темноту и неизвестность. Но тут в запястье вцепилась сильная ладонь, дернула меня назад, и влетела я аккурат в объятия Декстера, судя по знакомому аромату. Сердце усиленно грохотало, а солнечное сплетение — видимо, пытаясь сбежать от бедовой хозяйки. Я стиснула в ладонях ткань пиджака дракона и медленно выдохнула, пытаясь успокоиться. Несмотря на ситуацию, в которую мы угодили рядом с ним, я чувствовала себя в безопасности. «Я же сказал, только отмечу!» Процедил он раздраженно, продолжая прижимать меня к груди. Вокруг царила кромешная темнота. и абсолютная тишина, прерываемая только нашим дыханием и ворчливым шипением кошки, жавшейся к моим ногам. Тут над нами вспыхнул магический огонек, освещая пустое пространство узкого коридора с гладко отесанными каменными стенами, в начале которого мы и замерли. «Простите, Декстер, я не думала, что он откроется прямо так». «Ничего». Пробормотал он с прищуром оглядывая пространство вокруг нас. «Защитные плетения начинаются чуть дальше. Нам повезло». «Сможете распутать?» «Даже пытаться не буду. Защита Академии сильна. И неизвестно, что мог накрутить Иоганн. Он из рода Вериди, они специализируются на защитной щитовой магии». Задумчиво произнес он. «Что тогда?» «Вернемся? А как?» «Властелина, вам известно, как открывается дверь с этой стороны?» Жемчужный обратил взор к кошке. Властелина вздыбила шерсть и настороженно огляделась. Пожалев испуганную кошку, я нагнулась и взяла ее на руки. «Я за ним не заходила», — дрожащим голосом призналась она. «Властелина не знает». Уныло перевела, подняв грустный взгляд к сосредоточенному лицу жемчужного. «Значит, дождемся здесь Бастиана», — подытожил Декстер и потянул меня назад к сдвигающейся вместе с полом входной двери тайного хода. «Как ректор он сможет снять защиту. Если навешено что-то сверх нее, придется распутывать». Придирчиво оглядев участок стены, он быстро расстегнул пуговицы пиджака и снял его. Под ним на драконе оказалась белоснежная рубашка с длинными рукавами. Пиджак он постелил на пол и приглашающе указал на него своей тростью. Сам же, как ни в чем не бывало, опустился прямо на каменный пол. Стараясь не показать, сколько удовольствия доставил мне этот простой жест, я аккуратно присела на постеленный пиджак и удобно устроила на коленях кошку. Декстер тем временем достал артефакт и связался с Бастианом, чтобы сообщить ему, где мы находимся и как открывается тайный ход. Мужественный профиль и сосредоточенность на лице привлекали взгляд. Я без совести любовалась мужчиной. В повседневности он другой, спокойный, внимательный. А здесь он казался опасным, готовым в любой момент пойти в атаку словно хищник. И эта мысль будоражила, будила волнение. «Может, расскажете мне по порядку о расследовании?» — попросила я, когда он прекратил разговор. «Не уверен, что стоит», — протянул он задумчиво, глядя в темную глубь коридора. «Мне любопытно. Я же подписала документы о неразглашении». В нетерпение вцепилась в ткань рубашки возле его локтя. Декстер слегка вздрогнул, потом повернул голову, внимательно приглядываясь к моему лицу. «Это было бы непрофессионально!» Правый кончик чувственных губ дрогнул в усмешке. «Непрофессионально было идти со мной на свидание и соглашаться на полет. И... уже поздно. Вы со мной непрофессионал. Расскажите, мне жутко любопытно». Непрофессионал, значит», — он провел кончиком указательного пальца по моему виску к уху, отводя от лица непослушные пряди. «Значит, я могу вас поцеловать?» «Рассказ за поцелуй», — уточнила я, подозрительно прищурив глаза. Вроде же сама устанавливала границы, а в итоге сердце замерло в ожидании и даже губы защипало от предвкушения». «Ну нет, Даша, надо держаться. Он дознаватель, дракон, может, даже помолвленный. Нельзя его целовать. Но так хочется услышать о тайнах Эоганна. Что же придумать?» «Если вы настаиваете», — соблазнительно проурчал Декстер. Его лицо опасно приблизилось к моему, губ коснулось горячее дыхание. «Настаиваю», — кивнула своему коварному плану, приблизилась и чмокнула дракона прямо в нос. Такого ошеломления на лице Декстера мне еще видеть не приходилось. Он завис на секунду, коснулся кончика своего носа пальцами, потом же весело рассмеялся, глядя на меня с легким укором. «Но сам виноват», — не уточнял ведь, куда нужно целовать и как долго. «Рассказывайте!» — потребовала. «Уговор дороже денег!» «Декстер!» «Интересное выражение!» — отметила я с улыбкой, наблюдая за Дарьей. Коре глаза искрились любопытством, губы были соблазнительно приоткрыты, и она ерзала на месте от нетерпения. «Такая милая, живая!» «Не тяните время! Сейчас же Бастиан спустится!» и я снова ничего не узнаю». Она упрямо нахмурила брови. «Наверное, еще пара мгновений промедления, и она начнет сама вытаскивать из меня информацию. Вот только правильно ли посвящать ее в подробности расследования? С другой стороны, она права. Магический договор о неразглашении подписан и вступил в силу. Ректор Иоганн Эльвериди приступил к своим обязанностям шесть лет назад. За это время в Академии произошли значительные изменения. но, конечно, внутренние. Как вы знаете, после окончания обучения бюджетники обязаны пройти два года службы на границе. В глаза бросалась слабая подготовка адептов. И поднимался вопрос о необходимости проверки Академии. Но Иоганн исчез намного раньше. «Произошел взрыв», — закивала Дарья. «Да, после взрыва Иоганн бесследно пропал. Его нашли через несколько недель в тайной комнате под развалинами взорванной башни. Смерть от активации проклятия защиты». Девушка бросила испуганный взгляд в сторону коридора, куда чуть не улетела при открытии двери тайного хода. «Конечно, я сам виноват. Не стоило ее вообще подпускать к стене». Только кто же знал, что это дверь круговой активации? Но разве защита не должна пропускать ректора? Вот и первая загадка. Почему он не снял защиту? Возможно, спасался от обвала после взрыва и банально не снял ее. Судя по всему, эпицентр взрыва находился в коридоре, ведущем в ту тайную комнату, где он погиб. Значит, возможно, взрыв произошел из-за него? «Вполне», — кивнул я. До того, как его нашли, в академию был направлен Бастиан Элли Руберим, временно исполняющий обязанности лорда ректора, чтобы навести здесь порядок. С его участием и проводился первый обыск той тайной комнаты. Были найдены документы и личный дневник Иоганна. Судя по ним, бывший ректор занимался ставками на нелегальных боях, принимал взятки при поступлении в академию. — С этим и связана плохая подготовка студентов. — Да. Прием велся, исходя из величины кошелька, а не дара. Кроме того, обновился преподавательский состав. Многие из учителей находились в Иоганном сговоре. Но с этим уже разобрался Бастиан. — Не понимаю, к чему тогда это расследование, если все его преступления раскрылись? Дарья озадаченно нахмурила лоб. Я вновь залюбовался ею. Права она. С ней я забываю о профессиональной этике. Как еще объяснить просьбу о поцелуе? Наверное, хорошо, что он не состоялся. В замкнутом помещении ее запах бил по инстинктам с особой силой. Я мог только надеяться, что смогу себя сдерживать. Значилась и покупка редких ингредиентов. По документам они направлялись на факультет алхимии. Деньги выделялись из бюджета Академии. Но, как выяснилось, это неправда. «То есть он на казенные деньги закупал дорогие ингредиенты? Но куда они девались?» «Неизвестно. Еще одна загадка», — ухмыльнулся я. «И все равно маловато», — заметила она. «Вы мне платите большие деньги». Не верю, что только из-за пропавших ингредиентов. «Люблю умных девушек», — подмигнул смутившийся Дарья. «Значит, я права». Она насупила брови, стараясь выглядеть серьезно. «В чем на самом деле причина?» «Понимаете, я занимаюсь конфиденциальными делами по заказу Совета Астрия. В данном случае ко мне обратился род Вериди». Иоган похитил несколько сильных родовых артефактов. У своей семьи девушка даже приподнялась на месте от возмущения. Иоган ранее был замешан в нескольких скандалах. После разбирательств с забеременевшей от него драконицей, рот неофициально от него отказался. Возможно, он выкрал артефакты из мести. «Значит, расследование заказное. Вериде девять. Ведь... Рот изумрудных драконов. Они входят в совет. Здесь я замолчал, вновь задумавшись об этом странном деле. Каждый род имеет свои тайные особенности, а проблемы предпочитают решать без огласки. Возвращение похищенных артефактов скорее дело принципа. В списке значилось три сильных защитных амулета и редкое кольцо призыва, Но внутреннее чутье подсказывало, что озвучено не все. Что-то не сообщили даже мне. Мелькала шальная мысль, что Вериди потеряли важнейшее сокровище, хранящееся в их роду — ключ от сердца мира, щита, защищавшего границы Астрии от демонов инферно. Но хочется верить, что о такой пропаже они бы не стали молчать. С другой стороны, таких ключей четыре — и все они находятся у глав родов, входящих в совет. Давно утерян только один, который находился у уничтоженных сапфировых. Но один ключ бесполезен, нужны минимум три. Впрочем, это только моя теория, а дело может быть просто в восстановлении чести рода. «Значит, мы ищем дорогущие артефакты», Дарья щелкнула пальцами, довольная новостями. «Я еще напомнила ей. «На данный момент мы. Еще надо выяснить, куда делись ингредиенты». «Какими еще нелегальными делами промышлял Иоганн, только предстоит разобраться», — хмыкнула я. «Вы упоминали его дневник», — вспомнила она. «Пустая трата времени. Похоже, бывший лорд-ректор был параноиком, вел записи с шифром». но даже там не упоминал ничего о своих преступлениях. Запустив руку в сумку, я извлек дневник и протянул его Дарье. Уго, какая обложка!» Девушка трепетно провела кончиками пальцев по круговой маке к граме Действительно, книга была любопытна древней головоломкой, не разгадав которую, было невозможно получить доступ к записям. «Механизм, доставшийся нам от предков». Впрочем, в данном случае была использована самая простая загадка. Приблизившись, я сдвинул механические указатели к нужным словам. Замок с тихим звяканьем открылся. «Это латынь?» — поинтересовалась Дарья. «Знание сила — сила?» — прочитала с сомнением. «Да, это отгадка», — подтвердил я, не скрывая своего изумления. «Ой!» Пробормотала она, опустив голову, и быстро раскрыла книгу. Я промолчал, не став акцентировать внимание на ее знаниях. Мои догадки на ее счет подтверждались. Но, пожалуй, сначала надо решить, что делать дальше. Продолжить докапываться до истины с угрозой подставить ее под удар или... Что или я не знал. И вы все расшифровали? В записях использовались символы, Буквы и цифры, которые, казалось, распределяются в произвольном порядке. Позже удалось проследить закономерность. Стало понятным, что сочетание символов соответствует буквам алфавита. Да, но расшифровка ничего не дала. Это просто мемуары, повествование об отношении к окружению. Я замолчал, вдруг поняв, что дневник не так уж и бесполезен. С его помощью нам удалось договориться с неизговорчивой кошкой, а она привела нас в этот тайный ход. Например, властелину он украл у Зельды Кирк, известной певицы, в отместку за отказ. При моих словах кошка возмущенно зашипела, вздыбив шерсть. — Какой мелочный! — пробормотала девушка и успокаивающе погладила животное. Кристалл связи в моей ладони засветился, прерывая наш разговор. «Мы на месте», — сообщил Бастиан. «Наверное, я должен был обрадоваться, ведь можно продолжить поиски». Но в груди зашевелилось разочарование в связи с тем, что время нашего с и невольного заточения заканчивается. Зато она воодушевленно вскочила на ноги. «Что-то мне подсказывает, что ее не удастся оставить в кладовке до нашего возвращения. Отойдем от двери». Я тоже поднялся, подхватив в руки свои пиджак, сумку и трость. Хоть в этом и не было необходимости, я обнял девушку свободной рукой за плечи и отвел подальше, чтобы нас не утянул механизм двери. Не сдержавшись, нагнулся. И потянул носом воздух над ее макушкой, вдыхая дурманящий аромат. Внутренний дракон взревел от удовольствия и попытался вырваться наружу, но я силой воли его сдержал. Интересно, насколько хватит моей выдержки. На будущее, Дарья, хрипло прошептал я. Поцелуй с вами должен быть в губы и долгим. чтобы больше не возникло недопонимания. «А больше и не понадобится», — упрямо вскинула она подбородок, но дрожь тела выдала ее с головой. «Вы хоть сами в это верите?» Криво ухмыльнувшись, я нагнулся к лицу Дарьи, раздумывая о том, чтобы продемонстрировать, какой поцелуй меня больше всего устроит. Но скрежет двери тайного хода сообщил, что наше уединение, увы, «Закончилось. Пора вернуться к расследованию».